Внучка Файродис учится в школе третьего цикла в Южном полушарии около Дурбана, лукаво сказал учитель. Как? вспыхнул Кими. У Файродис оставалась на земле дочь, ставшая женой сына Грифрифта. У них дочь и сын, пояснил учитель, есть потомки и других звездолетчиков. «Я знаю о сыновьях Чеди и дочерях Эвизы, которые явились на свет уже после возвращения их с добавил он. «Хотя одна вернулась с физической раной и, наверное, обе с душевными», — заметила Дальве. «Нельзя безнаказанно пройти через Инферно, как пришлось им обеим». Мне в первый раз стало страшно, когда я поняла, как хрупка человеческая культура. Они, тормонтиане, достигли космоса, одолели невообразимое пространство, получили от судьбы хорошую планету, да, и, разграбив ее, скатились в темную пропасть, в инферно, убивая и озлобляясь, добавила сдавленным от волнения голосом Иветта. Все у них обратно нашему миру, будто в Томасе. «Яркая индивидуальность, большие способности вместо служения обществу делают из человека замкнутого эгоиста, зачем-то самого себя превозносящего», — сказала мечтательная Кунти. А Миран еще более хмурый, чем всегда добавил. Я воспринял всю глубину падения тармансян, когда выяснилось их отношение к художникам. Они не понимали, что люди искусства крупицами отвоевывали у смерти, во времени, у разброса в пространстве, красоту, мечту, идеал несостоявшегося, но возможного, слагая лестницу подъема из инферно прочь от размытых чувств и мгновенного счастья природы». «Отлично сказано, Миран», — похвалил учитель. «Именно в том, чтобы помогать подниматься из инферно и состоит назначение художника. Без этого есть лишь слепой талант, как бы велик он ни был». Спектр очарования природы, звериная сила тела, чувство бесконтрольного приволья, водоворот вечного кочевья, охоты, сражения, злые чары, темной страсти, все, что составляет анимальную сущность диких сыновей и дочерей земли, этому могучему и древнему волшебству вы... Противопоставите свет и безграничную вселенную ноосферы поверх темных глубин побежденного самим собой я. — А что случилось дальше с экипажем темного пламени здесь, на земле? — спросила Пуна. — Вы прочитаете об этом во многих романах, увидите в нескольких фильмах, посвященных дальнейшей судьбе вернувшихся, — ответил учитель. «Мы говорим о вернувшихся», — сказал Кими. «А что случилось на Тормансе? Известна ли судьба Вирнорина и Таэля? Неужели звездолет улетел сразу после гибели Родис, бросив все на произвол судьбы? Не могли наши люди сделать так?» «Не могли», — согласился учитель, — «и я ждал этого вопроса. Вот дополнительная звездочка, записанная на темном пламени. Она короткая. Советую посмотреть ее немедленно, пока остра память о пережитом». Вир Норин за минуту до катастрофы переключился на звездолет и видел все, в боковом створе его экрана, так же, как и Таэль, через девятиножку Эвизы, взятую из святилища. Таэль повалился на каменный пол здания, где он ждал Родис. Звон СДФ заставил его подняться. Вир Норин требовал, чтобы ему немедленно добыли черный балахон с капюшоном, как у карателей. «Что вы будете делать, Вир? Родис!» Единственной во Вселенной Файродис больше нет. Но есть погубивший ее аппарат. Я не сомневаюсь, что он только один, иначе они убили бы одновременно нас обоих. Таэль, будьте землянином, действуйте, я иду к вам. Сюте, заплаканная, страдающая, но не сломленная, осталось ждать Вернорина, у развалившихся стен старинной садовой постройки под охраной девятиножки. Когда Вернорин прибежал в лабораторию имени Зет Уга, Таэль уже добыл костюм ночного карателя. Вернорин спустился в подземелье, миновав галерею, ведущую в пятый храм, он уверенно вышел на площадь к памятнику всемогущему времени. У главных ворот храма Лиловый в обычной своей форме разгоняли толпу разбуженных взрывом обывателей. От Вирнорина испуганно шарахались встречные, а двух карателей, дежуривших в воротах, он заставил себя не видеть. По саду рыскали едва заметные фигуры, выслеживавшие кого-то. Вернорин подумал о проницательности и быстроте мышления Фай Родис, от большой опасности ядро зарождавшихся сил сопротивления Торманса. Беготня четырех карателей облегчила задачу. Никем не замеченный Вир добрался до пятого храма и, хорошо зная его устройство, поднялся по западной лестнице в верхний коридор, где по-прежнему толпилось не менее полусотни черных. Медленно, как бы невзначай продвигаясь вдоль стены, астронавигатор слышал обрывки фраз, складывавшихся в ясную картину. «Чего ждем? Вот сам приедет». А другого изловили, прикончили? Э, теряем время! Разве не видишь этот, чей аппарат убил себя? Около аппарата, наполовину вдвинутого в комнату Родис, лежал. «Обезглавленный труп». Очевидный изобретатель, не желая более служить владыкам, сунул голову под растекающий луч. «Эй, ты там, чего суешься? Иди сюда!» — окликнул Вирнорина, распоряжавшийся здесь человек с нашитой на балахоне серебряной змеей. Вирнорин бестрепетно подошел, вонзая свой взгляд в темноту прорези балахона. «Да, действительно, я приказал тебе стоять тут». «Никого не подпускай к машине, отвечаешь медленной смертью в кислотной бочке». Вернорин поклонился, встал около машины, сутулись, чтобы скрыть свой рост. Улучив минуту, он рассовал в разных местах аппарата четыре соединенных проводами кубика, постоял немного и вышел тем же путем, каким пробрался сюда. К удивлению и страху карателей, тщательно охраняемый аппарат вдруг стал сам по себе накаляться, вызвал пожар, который едва потушили. Остался безобразный корявый слиток металла, похожий на скульптуры прошедших времен. Генши неистовствовал, приказав взорвать дом, где жил Вернорин. Заминированное по всем правилам инженерного искусства здание Обрушилось, вызвав панику во всем районе Оно погребло бы под своими развалинами не только Вирнорина Но и не менее трехсот жильцов Если бы они не были заблаговременно удалены посланцами Таэля Инженер знал своих владык И их чудовищное пренебрежение к человеческой жизни Взрыв здания... Замел следы Вернорина в городе средоточия мудрости». Теперь дело было за надежным убежищем для астронавигатора и его подруги. А пока Вернорин, расхаживая перед СДФ, объяснял своим спутникам причины, по которым он остается на Тормансе. Если раньше у него были колебания, неуверенность в правоте поступка, то сейчас нет и следа сомнений. Фай Родис погибла, не успев укрепить светлого дела. Он останется для помощи тормантянам. Он отдает себе отчет и в том, что ему не заменить Родис, и что налицо смертельная опасность, и как огромна утрата прекрасной земли. Но у него появилась душевная опора, корень в чужой почве, утешение великой любовью. Вир, подтолкнул к экрану смущенную Сюте. Она стояла с распухшими от слез глазами и носом, с горящими щеками, опустив голову, маленькая, добрая и прелестная. Земляне поняли, разлука не будет безысходной для их друга, а гибель во имя гигантской цели никогда не пугала жителей Земли. «Выполняйте завет Родис, милые друзья», — сказал Вернорин. «Помните ее последние слова. Только мы с вами слышали их рифт». «Какие?» «Что же вы молчите?» — спросила Чеди, заплаканная не меньше Сюте. Она стояла в стороне от других, прижавшись к Эвизе Танет. В этой скорбной и тоскующей позе, записанной видеохроникой корабля, их и запечатлели авторы памятника Темному пламени. Узнаете из записи, у меня не хватит силы повторить, но последние слова, начальница экспедиции, вы должны знать немедленно: кораблю взлет. Гриф рифт побелел. Казалось, командир сейчас упадет. Эви забросилась было к рифту, но он отстранил ее и выпрямился. «Есть что-нибудь нужное вам и Таэлю, Вирнорин?» — спросил он, мертвым, без интонации голосом. «Да, пошлите нам последний дискоид. Отдайте все фильмы о Земле, все материалы для изготовления ДПА и ИКП, все запасные батареи СДФ и...» Астронавигатор запнулся. «Немного земной еды и воды, чтобы...» Термансианские друзья время от времени пробовали вкус нашего мира. Как можно больше лекарств, не требующих специальных познаний. Все. Будем готовить», — отвечал Гриф Рифт. «Давайте посадочное место».